той памятной поездки в Кумбель, когда Эрмек, испугавшись парикмахера, не дал себя подстричь, прошло много месяцев. Мальчик так и ходил нестриженный, весь в черных кудряшках, и хотя вольные кудри украшали его, но подстричью прямого трусишку давно было пора.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 А Казангаб, видя такое дело, сумел уговорить его, припугнул даже немного, что, мол,